Глава двадцать четвертая. Реактор Инга. Мне поставили предподготовительный укол, и мир сделался белесым и невесомым. Больше не пугало ни лаборатория, ни наличие незнакомых людей, ни даже то, что последует дальше. Восприятие смешалось, не отличить стало эмоции, все на одно лицо: грусть, радость, беспокойство, удивление, страх. Я попыталась пару секунд, но бросила это занятие. Когда в твоей голове мысли тягучие, как резина, а сам ты замедлил кардинально, мыслить практически невозможно. Передо мной лицо Рида, его взгляд. И значит, все хорошо, все правильно. Тебя что-то беспокоит, Инга. Он всматривался в мои чувства. Я же рассматривала радужку его глаз. Сомневаешься в своем решении? Нет. Улыбка вышла вялой. Тогда что? Разве это важно? Наверное, ему важно. Я попыталась вспомнить. И в памяти всплыл только Дак, накануне сообщивший, что у него проблемы. Дак, ответила я вслух. У него что-то случилось. Я решу его проблемы, обещаю. Хорошо. Стало еще легче, еще невесомее. Вартер, разберись с делами, и покинь здание реактора. За процессом будем следить я и Сиблинг. Говорил тот, кто вчера встретил нас в кабинете, кто согласился поделиться сывороткой. Рид не уходил. Я могу купировать ее боль, взять на себя. Не нужно. Мы положим ее в сон, в некий анабиос, срежем чувствительность пиков на нервных окончаниях, поэтому приступы будут терпимыми. Слово терпимыми вчера вызвало бы во мне панику, а сегодня после укола не вызвало ничего. Интереснее было наблюдать за людьми в халатах и удивляться тому, что зрение, как направленный луч, сократилось до одной точки, словно взгляд в объектив. Я должен уйти. Наверное, его успокоили слова об Анебиозе. Да, кажется, я засыпала. Последним, что я запомнила, была фраза: "Везите ее в безопасный отсек, комната четыре H L два". И еще отсутствие шума колес у коттлки, на которую меня положили. Ее не тресло и не качало, она плыла. Я почему-то была в этом уверена, хотя не могла повернуть головы. Левитирующая коттлка. Было чуть-чуть смешно и очень-очень сонно. Свой безопасный отсек. Я уже не увидела. Рид. Он пытался работать ровно две минуты, пока не понял, что Дрейк был прав, лучше уйти. Вард ощущал Ингу на расстоянии, через стены, и ежесекундно кожа ожидала почувствовать укол, испытать фантом первого спазма. В чем смысл смотреть на экран, если ничего не видишь? Быстро распределил обязанности, хотел задвинуть кресло, покинуть кабинет, когда вдруг вопросом остановил молчаливый обычный коллега. «Рид?» Пришлось задержаться, обернуться у двери. «Да?» «Это правда, что ты нашел женщину?» Скрывать не имело смысла. «Правда?» Пауза. «Где? Каким образом?» Им не нужно было все озвучивать вслух, чтобы понимать друг друга. Я ее депортировал. С уровней. Следующая пауза. Длиннее в два раза. Коллега осмысливал, анализировал и переваривал. Не решался задать вопрос, а кто из вас первый понял? Барт хотел уйти. Он чувствовал, как нарастает в стенах реактора его собственное беспокойство, как начинает рябить нестабильный фон. Уже взялся за ручку двери, когда услышал «Ты мог бы распределять на меня большей депортацией?» Хоксон почти никогда не занимался извозом, предпочитал кабинет. «На тебя?» «Да». И непривычный взгляд Брэнда. Непрямой в сторону. «Хорошо», — ответил Рид. И покинул кабинет. К тому, что дома он будет волноваться еще сильнее, Рид не сомневался. Ему нужно было на что-то отвлечься. Жаль, что спиртное помогает людям, но не помогает комиссиянерам, не расслабляет, не заставляет забыться, вообще не влияет на быстроту максимально оборотистых мыслительных процессов. Что ж, такая оплата за могущество. Если ты из подвида осознанных существ, способных контролировать и управлять невидимыми процессами и ситуациями, этого навыка не теряешь даже выпив. А насчет отвлечься? Рид подумал несколько секунд и понял, что знает, куда направиться. Вычислить местоположение дага дело пары мгновений. Посылаешь запрос в пространство, прошитое датчиками и кодом, оно отзывается на искомый объект точной локацией. Спустя десять минут стоящая у чужого подъезда машина, быстрый подъем на третий этаж. В дверь пришлось стучать. Кнопка звонка отсутствовала. Я ничего не нарушал. Эту фразу Браун зло процедил, когда понял, что перед ним комиссиянер. Людей в форме он ненавидел давно и совершенно не ожидал снова увидеть одного из них скоро. Я Тынги. Рид был сдержан. В карьерах глазах Дага наконец мелькнуло некоторое понимание. От Тынги значит ее тот самый. Холода неприязни однако не пропали. Что нужно от меня? Помолчал и добавил: у меня бумага официальная, обвинения сняты. Я не по этому вопросу. Несколько секунд они рассматривали друг друга. Абраун красив, думала Риет отстраненно, накачен, хорошо сложен, мускулист. И она даже на него не смотрела, разве что с любопытством. Мысли про Ингу пришлось отложить, иначе Ауру начинало ввести и искрить, как она сейчас. Процесс уже начался. Ворджал челюсти. К делу. Она сказала, что у тебя есть проблемы. У меня нет проблем. Защитная стена выстроилась сразу же. Дак никогда бы не доверил решение своих проблем даже другу, что уж говорить о человеке в форме. И будь Рид человеком, он бы сейчас хмыкнул. Есть, нет, упертый, позиции не сдаст, а терять время не имеет смысла. Рид принял самый очевидный из всех решений: временно парализовал Брауна и ввентился тому в сознании через глаза. Постарался сделать это мягко, аккуратно, но человек напротив все равно дернулся и замечал. Алина достал Рид слово из чужой памяти. Деньги, книга. Сложив детали пазла, сразу же выпустил Брауна из невидимой хватки, приказал: звони ей, пусть привезет остатки манускрипта в Серафим сейчас. Дак мог испытывать сколько угодно ненависти к гостю и к собственному бессилию, но приказу пришлось подчиниться. Брауна Рид взял с собой, теперь тот сидел на пассажирском сиденье седана. Угрюмый, со вздувшимися на шее от скрытой ярости венами. Жалел, чтоб проговорился Инге, наверное. Варт об этом не думал. Он мысленно сопоставлял удачное стечение обстоятельств для Алины. Стыковал между собой слои, где она максимально быстро среагирует, оденется и поймает такси. Хорошо, что Дрейк отключил не все возможности. С теми, которые остались, можно было жить. Продавца пришлось парализовать тоже, чтобы не раскрывал рта и не дергался, двери запереть изнутри. Алина приехала быстро, но от страха не сумела даже ни о чем спросить, лишь трясущимися руками выложила испорченную книгу на прилавок и, испуганно взглянула на Брауна и юркнула тому за спину. Убедняет Дорнана не совсем честного на руку торговшат дергалось века. Теперь он стоял за прилавком в высокой фигурой, зная, что если захочет описаться, придется делать это в штаны на пол. Рид смотрел на книгу, подошел ближе. Положил на нее ладонь, отсканировал положение атомарной решетки из прошлого, выдернул кадр трехдневной давности, запустил процесс восстановить, используя внутренний резерв. Надеялся, что хоть немного выдохнется, что обессильным будет легче дожидаться звонка из реактора. Но чутье он знал, в таком звинченном состоянии он будет способен подчинить этот чёртов город и не вспотеет. Заряженная нервная система генерировала максимальный интенсивный энергетический поток. Книга под ладонью засветилась голубым. Всегда лишь копирование пространства из точки вчера в точку сегодня, если упростить. Ты становишься проводником точки перелома прошлого и будущего, объяснил бы он Нинге, если бы она спросила. Она бы не поняла, но восхитилась бы. Он знал, и этого им обоим хватало для счастья. Страницы теряли накопленную, а после высохшую влагу расправлялись. Восстанавливалась целостность обложка. Пергамент вновь становился сухим и хрустким. Появлялись четкие очертания символов. Пять секунд людского времени, чуть больше и сложнее восприятия комиссиянара и старинный фолиант вновь обладает потерянным обликом. Прежде чем снять паралич с продавца, Рид протянул ему с откавшияся прямо в воздухе лист бумаги с голограммической печатью комиссии. Пиши, приказал негромко. о том, что более не имеешь финансовых претензий, Калине Лейтон. Пока оттаявший владелец Серафима пытался трясущимися пальцами удержать ручку, Рид повернулся к Брауну. Я решил твои проблемы. Тот прикрывал мисс Лейтон руками, будто защищал от мира. Варду было понятно это чувство, особенно теперь. Да, ответил Дак, все еще обиженный внезапным вмешательством в собственную память. Ответил без благодарности. но уже без злости, а благодарность риду не требовалась. Удача. Он просто развернулся и зашагал к выходу, жалея, что решение чужих проблем не заняло больше времени. тогда бы осталось меньше времени на беспокойство. а сейчас, когда он выйдет на улицу и останется один, начнется его персональный ад. стабилизация, стабилизация, стабилизация, чтобы не повело пространство, чтобы не заискрило провода на столбах. чтобы не ощутили удар панической атаки случайные прохожие. Замок закрытой двери отщелкнулся перед Ридом сам с собой. Позади со свистом дышал продавец. Скрипела от нажима в его руках шариковая ручка. Инга. Если бы мне прооперировали все органы разом, я бы не чувствовала себя так отвратительно, как теперь. Кажется, меня разобрала сама Вселенная. Разложила по атомам. и собрала в неверном порядке. В первые два пробуждения не хватило сил даже повернуть голову, в воображении сплошной бред. Веки бетонные, конечности тоже. А в следующее, которое случилось через час или через век, я сумела начать двигаться. Попыталась рассмотреть потонувшую в полумраке комнату, похожую на спальню гостиную отеля. Окна занавешены, на стенах пара картин, рядом со спинкой постели тумба. Хотелось пить. Кажется, на столе стоял графин, рядом пустой стакан. И потому с кровати я сползла, подобно безумному слаюму. Стекла, как желе из Инги, рухнула на толстый ковер. И поняла, что не могу вспомнить, как двигать рукой. Нужно передать импульс из головы мышце. Как? Электрические импульсы внутри меня то ли больше не передавались, то ли заметно тормозили. И квест дойди до стакана. который в обычной жизни занял бы несколько секунд, превратился в битву с неработающими мышцами. Очередная попытка поднять руку, чтобы вытянуть ее вперед, завершилась вдруг таким спазмом боли, что я замычала сквозь сжатые зубы. Черт, говорили, вроде про анестезию. Позвоночник прошило стальным болтом. Казалось, меня на вилы насадил сам черт. Еще один спазм. Следующий сильнее. Я корячилась на полу. Наверное, до стакана я не дойду. Боль. Боль, боль. Время застыло. Оно больше не шло, не в моей реальности. Краем сознания я понимала, что это иллюзия, что время за стенами этих стен все еще идет, и значит, то, что началось, когда-нибудь закончится. Теперь я жалела, что вообще проснулась и выпала из бреда. Хотелось плакать. Зубы во рту ощущались чужими, и не зубами вообще, вставленными зачем-то в челюсти, камнями. Совсем хреново. Меня впервые посетила мысль о том, что я, возможно, не выживу и в этой комнате останусь навсегда. Ну уж нет! взметнулась фонтаном злость. Я отсюда выйду. Цель того стоит. Где-то там меня ждет Рид. Вот только до стакана, наверное, не доползу и на кровать обратно не заберусь. Буду с подвернутой под себя рукой валяться безобразным кулём на ковре. Снова боль. На этот раз через все клетки, как заряд электричества. Помоги мне, Господи. Очередной спазм заставил выгнуться, перекатиться на спину. Стало чуть легче. Хорошо, если я смогу снова уснуть. Это будет манной небесной. Дэши Инга. Нужно просто выжить. Терпение. Вдох. Выдох. Отсчет. Секунд. Бернарда. Иногда. Не часто, но так случалось. Я думала обо всем в целом. О Нардейле. Всегда разным, удивительным, ставшим мне родным. О друзьях, которых встретила здесь. О своей новой жизни. Каждый день, который превратился в тихий праздник. О Дрейке. Думала о том, что случилось бы, если бы однажды первого перемещения не произошло. Как я жила бы теперь. И знала, что каждый день бы боролась со странной сосущей пустотой внутри. Не понимала бы, откуда она взялась. Чувствовала бы, что мой путь где-то не здесь. в другом месте. Искала бы себе интересные занятия, хорошую работу, читала бы книги, но никогда. И этого не нужно было проверять. Я не смогла бы заглушить внутри себя эту самую пустоту. Ничто бы не помогло. Человек, обретающий свое настоящее место, заполняется изнутри светом. Человек, своего места не находящий, до конца жизни бродит в сумерках. Ощущает, что завяз в болоте. Тоскует. За дрейком я сейчас наблюдала снежностью, благодарностью, восхищением. Точнее за его спиной, потому что великий ужасный, стоя с правой от Сиблинга, смотрел на монитор размером в половину стены: символы, графики, бегущие строки. Сколько глаз нужно иметь, чтобы считывать это? Они наблюдали за Ингой. Одна из камер транслировала ее саму, только что свалившуюся на пол. Она хочет пить. Сомневаюсь, что она сумеет дойти до стакана. Не в этом состоянии. А как же... Мне было жаль эту девчонку, как саму себя. Окажись я на ее месте. Ей не нужна вода. Пока ничего не нужно. Это иллюзия. Джон, трактальные графики. Как процесс? В норме. В кабинете, если не считать меня, два человека. Два самых могучих человека уровней. Господин директор и господин заместитель. А что, если что-то пойдет не так? Инги было больно, видимо, очень, хотя звука не транслировался. Я видела, как она выгибалась на полу, как скребла пальцами ковер. Дрейк бросил на меня короткий рабочий взгляд, мол, ты о чем? Если процесс пойдет не туда, вы сможете его остановить, помочь ей реанимировать. Это процесс необратимый, и он уже не остановится. Сиблинг посмотрел на меня почти супреком, мол, не надо бы такие вопросы под руку. необратимый процесс неприятное сочетание наверное мне правильнее было уйти но графики не отпускали мой взгляд также как и взгляды двоих мужчин слишком важный процесс шел сейчас в безопасном отсеке слишком сложный и волнительный все равно что посадка первого шаттла на Марс разве кто-то в своем уме смог бы покинуть наблюдательный пункт в Хьюстоне точки синусоида GR в норме почти Вмешаемся, если перейдут за критические значения. Следи. Слежу. Эти двое сейчас говорили на своем языке. Напряжение нервных окончаний на пределе. В девяносто шесть процентов. Скрутить их чувствительность еще на процент. Дальше нельзя. Выпросительный взгляд на Дрейка. Дальше и не предлагаю. Ей этот процент даст облегчение. Они знали больше, они понимали в том, что видели. Наверное, Инга была в надежных руках. Сейчас она не дергалась и не выгибалась, просто лежала в очень неудобной позе и выглядела как мертвая. Эту мысль под прицелом глаз Дрейка мне пришлось выкинуть из головы. Все-таки за посадкой шаттла было бы наблюдать менее волнительно, чем за адаптацией человека к фону комиссиярия. Скажи, опять отвлекла я любимого. А когда процесс завершится? Инга будет адаптирована ко всем комиссионерам. То есть к любому из них. На этот раз Джон взглянул на меня странно. Дрейк насмешливал вопросительно. И ответил на вопрос вопросом. Если к тебе сейчас подсадить вирус или часть ДНК и заставить тебя выработать симбиоз, ты станешь адаптирована ко всем существующим вирусам или чужим ДНК? Нет. Вот тебе и ответ. Если же ты хотела услышать иное, то поясню. Инга будет в состоянии касаться других комиссиянеров, но ощущение будет испытывать такое, будто прижалась лицом к трансформаторной будке. Терпеть можно, но приятного мало. Полный симбиоса она приобретет только к энергии Рида. Собственно, а почему ты интересуешься? Последняя фраза обернула скрытый подтекст, которого не существовало в моем изначальном любопытстве против меня же. «Вообще-то, спрашивая об этом, я хотела бы просто отвлечься, подумать о чем-то стороннем». Дрейк же, глядя на мое смущение, веселился. «Вот после слияния со мной ты, возможно, сможешь быть симбиотично к любому комиссионеру. Если тебе вдруг захочется попробовать». Он однозначно научился шутить. «Не захочется», — отозвалась я. Сиблинг отвернулся к графикам, пряча улыбку. «Для Дрейка шутки кончились». Он вернулся к работе, снова стал серьезным. Джон, ты тоже это видишь? Да, общий процесс идет очень быстро, быстрее раза в три. В том-то и дело, что, наверное, неплохо. Ее нервная система держится. ЛБ-датчики в норме, показания дыхательной системы тоже, пульс не зашкаливает, скачки по дальним и ближним полям в пределах допустимого. Возможно, завтра она уже придет в себя. Шанс есть. В какой-то момент я поняла, что мне все-таки лучше уйти, как из операционной. Хирурги в серебристой форме умели свою работу делать отлично, а вот мне однозначно хотелось немного свежего воздуха и чего-нибудь привычного, типа зеленой листвы, гладкого кофе, взгляда на нормальных людей, не потерявших способность двигаться. Я пойду. Передала я неслышный сигнал Дрейку, коснулась его пальцев. Давай, все в порядке. Беспокоиться не о чем. И мою ладонь пожала теплая рука. Люблю. Тоже тебя люблю, хирург-комиссионер. И нет, я не хочу попробовать с другими. Я знаю. Глядя на карту, усыпанную значениями, Дрейк коротко улыбнулся. Парк жил своей жизнью. Играл фонтанами, шелестел кронами деревьев, катались на досках скейтеры, ела мороженое на лавочках молодежь. Я гуляла неспешно, не выбирая дорог, удалялась все дальше от центрального сквера, углублялась туда, где лес гуще, а указателей меньше. В какой-то момент повернула было обратно, редко забиралась так далеко, но шестое чувство вдруг дернуло идти дальше. Зачем? Опыт научил слушать интуицию, а интуиция подсказывала двигаться по прямой. Перед поворотом на озеро затормозил велосипедист, хотел было свернуть налево, но передумал. постоял, тряхнул головой, увел велосипед вправо. И вправо же, несмотря на то, что точно желала посетить озеро, свернула и дама с собачкой. Я подошла ближе. И да, левый путь преграждала невидимое глазу обычных граждан голубая невесомая страх-сеть. Она-то и заставляла менять направление ничего не подозревающих людей. Откуда бы ей тут взяться? Я струхнула тоже, совсем чуть-чуть. Подумала о том, чтобы позвонить отрядным ребятам, тому же Эльконто, но опасностью для себя лично не ощущала. Не могла только взять в толк, зачем кому-то из реактора ограждать выделенную часть парка, не допускать туда визитеров. Загадка решилась, когда я осторожно миновав преграду, достигла берега. На узкой песчаной полосе, закрыв глаза, стоял Рид. Вот оно что. Домой он не пошел. Не смог удалить себя от стен реактора, хотел быть рядом, максимально близко к ней. Он был той самой трансформаторной будкой, о которой недавно говорил Дрейк. Искрил будто под напряжением вокруг воздух, светились даже под веками глаза. И я поняла, что именно пытается сделать Герхерварт стабилизироваться. Вокруг него порывы холодного ветра, над дозером ввиду нестабильности чужого фона начали собираться тучи. Если вдруг гроза. Рид не хотел, чтобы пострадали гражданские. Похвальная предусмотрительность, но он горел сам. Я приблизилась к нему тихо, очень осторожно. Удивилась тому, сколько мощи в одном комиссиянере, если аномально начала вести себя даже природа. Эй, позвала Тиха, чтобы не напугать, не спровоцировать выброс какого-нибудь защитного фокуса. Вытянула человека в форме из одному ему видимой медитации. Рид открыл глаза. посмотрел на меня и насквозь. по радужке его глаз шла рябь. Эй, прошептало я еще раз. Все в порядке. Слышишь, с ней все в порядке. Герхерварт медленно приходил в себя, но пока не унимался вокруг нас ветер. по берегу мелок песок, озерная вода рябила, отражала поверхностью тяжелые набухающие тучи. Я оттуда, из кабинета, где за ней наблюдают. и попросила вдруг дай руку мужчина в форме не шелахнулся теперь он смотрел не мимо на меня хотя пока еще не мог окончательно подчинить контролю свой эмоциональный фон наверное хотел попросить меня уйти из соображений безопасности но промолчал я же была уверена что мне ничего не грозит научилась это чувствовать дай руку попросила настойчивей без перчатки вард колебался долго После протянул конечность. Медленно и осторожно, как для контакта с инопланетянином. Его пальцы были горячими. Я сжала их своими. «Все в порядке, слышишь?» Прошептала тихо. Инга адаптируется быстро. Быстрее в три раза. Слышишь? Ее показатели в норме. Уже скоро вы будете гулять с ней вот так, рука в руке. Возможно, уже завтра. Он постепенно становился человеком. не трансформаторной будкой. Мои слова смазывали его раскаленные шестерни, оплавленные шестерни, красные от трения. Замедляли их ход. Все хорошо. Выдыхай. Никто никогда так не смотрел на мою руку, как Рид. На наши руки. Касания были для него в новинку, а сейчас он держал в своей ладони женские пальцы, и контакт был возможен. Спокойное тепло, никаких электрических арок. Никто не падал в обморок. Она будет держать тебя так же, добавила я. Опасности нет. И почувствовала, как стихает ветер, как опадает вдоль берега песок. Герхер Вард успокаивался. Не знаю, сколько мы стояли с ним молча, рука в руке, может, пару минут. Чужие пальцы я выпустила только тогда, когда зрачки Варда погасли, стали человеческими. Все в порядке. ответила на его немое спасибо. Мне лучше домой. В какой-то момент изрёк он, и я удивилась хриплости его голоса. Да. Он больше не добавил ни слова, направился прочь от берега по единственной тропке. Вскоре полностью скрылся из вида. Когда я добралась до развилки, то увидела, что голубой сети больше нет. С облегчением заметила, как мимо меня, не испытывая ни тени сомнения, проехал по закрытой раньше дороге. Велосипедист.